Глава 3. Царящий в золотом абажуре специфический запах подчеркивается полуденным отсутствием посетителей. Кажется, что царящие здесь ароматы переродились в звук, стали гулким эхом обжаренного во фритюре теста и жидкости для чистки писсуаров. Такое чувство, что все поверхности липкие от пролитого пива. Впрочем, когда Ларк и Круп по субботам в сумерках занимают свои места в баре, Толпа в опивох, выпускающих пар за неделю, вносит некоторое разнообразие. Оказавшись за входной дверью, Ларк тут же расстегивает пуховик. Стоящая за стойкой Бет-2 поднимает взгляд от телефона. Всю жизнь, сколько Ларк себя помнит, здесь по субботам работает именно эта барменша. Бет-1 растворилась в туманах легенд. Подтвердить или опровергнуть ее существование мог бы только настоящий архивариус Уоффорд-Фоллс такой, как Уэйн Круп младший Когда Ларк еще учился в выпускных классах, именно Бет-2 продала ему алкоголь по поддельному паспорту, а потом приказала убираться прочь. «Ты пришел на пять часов раньше!» — кричит она ему через весь пустой зал. «И без своего закадычного дружка!» Он, стряхивая налипший снег, топает ботинками по полу. Пластинок в музыкальном автомате довольно мало, и они воспроизводятся в случайном порядке для трех постоянных посетителей, которые кажутся просто привинченными к своим табуреткам. «Возвращение блудного сына!» — кричит похожий на крысу Энджело, вскидывая стакан с кровавой Мэри. «Господи, Эндж!» — говорит Джерри, пекарь, который когда-то действительно был пекарем. «Ларк не был блудным сыном 15 лет назад, и он точно не блудный сын сейчас». Ну или не такой уж блудный. Это всего лишь выражение. И ты твердишь его столько, сколько я тебя знаю. Констанс? Ларк демонстративно игнорирует двух забулдык. Как ты вообще позволяешь этим дегенератам сидеть с тобой? Они оплачивают напитки, поясняет пожилая женщина, неспешно помешивающая коктейль из белого вина со льдом. Если это можно так назвать. Бет-2 издает звук, похожий на отравистый смешок. «Хочешь посмотреть, сколько они должны?» Ха, там целый свиток!» — фыркает Энджело. Люди у стойки расслабленно подчиняются привычному ритуалу, движутся по утвержденному сценарию, легкому, уютному, как дешевая ностальгия. В баре царит комфорт знакомых слов — простой и великодушный. А затем в помещение следом за Ларком заходит Бетси, и все сменяется лунным пейзажем удивления. В баре словно воцаряется вакуум. В старых фильмах так изображали посещение преступником салуна на Диком Западе. Распахиваются двойные дверцы, и все заведение замирает. На столе лежат раскрытые карты, в стакане блестит недопитый виски, захлебывается на громкой ноте хрипящее пианино. Даже та благодать, что струится от «Бет-2», Это избирательное и привычное несоблюдение правил. Дают сбой. Все таращатся на вошедшую Бетси. Бет-2 сжимает в кулаке свернутую тряпку для протирки стойки бара С такой силой, словно готова кого-то удушить или отхлестать прямо этим полотенцем. Анжела, прикрыв рот руками, давится кашлем. Джерри, прищурившись, делает вид, что он как раз отковыривает этикетку с пива «Лабадблю». «Эй!» — выдавливает Ларк. Бетси идет к столику у окна. Он так и знал, что она захочет сесть именно туда. Сестра отодвигает в сторону пожелтевшую от времени занавеску. Древняя ткань украшена логотипами команд НФЛ. Отметился даже Хьюстон Ойлерс, который исчез, еще когда Ларк был ребенком. э э продолжает Ларк, все так же беспомощно глядя на Бет-2. Идея устроить праздничный обед принадлежала ему, и она явно потерпела неудачу. Бет-2 протягивает руку помощи. «Меню?» «Это было бы здорово». Ларк глупо улыбается. «Спасибо». «Меню? Ты что, пари проиграл?» спрашивает Энджело. Джерри, наконец, набирается сил, чтобы повернуть голову. «Дам подсказку», сообщает он Бетси, старательно не глядя в ее сторону. «Со времен выхода песни Summer Love, еда здесь с каждым днем становится все отвратительней». «Так же, как и ты, Джерри». Энджела отхаркивается в салфетку. Констанс бросает взгляд на занятый столик. Ларк отмечает про себя, что она единственная, кто решился прямо посмотреть на его сестру. «Не слушай их, Бетси. Картофель фри по-французски совершенно безопасен. Я слышал, его здесь готовят из красной картошки». «Кто готовит?» — хмыкает Энджела. «Шеф-повар» так и не рискнув подойти к столику и отдать Бетси меню, Бет 2 протягивает, сшив Ларку, и тот, окинув взглядом в опивок, садится к сестре. «Бетси», — чуть понизив голос, окликает ее он, хотя на самом деле это глупо, вряд ли здесь есть хоть кто-то, кто еще не понял, что по уофорт гуляет Бетси Ларкин. В голове возникает карикатура, изображающая местных журналюк, наперебой строчащих свежие заметки в газеты, провода трещат от стука телеграфа, Местный Говард Хьюс, решивший завязать с ошельничеством, явился в ничего не подозревающий городок. Создается впечатление, что Бетси не может оторвать взгляда от окна. Ларка отодвигает свою половину занавески. Стекло почти все заляпано липкими янтарными капельками. Через дорогу виднеется ряд исторических, хорошо сохранившихся зданий, которые отмечают изначальное расположение некогда находившегося здесь голландского поселения старейшая пивоварня всей долины Гудзона, здание суда, типографии и прямо напротив Золотого абажура, пустырь, оставшийся на месте старинной деревянной церкви. Церковь, которой будем честны, стояла здесь более трехсот лет и пережила даже поджог кингстона британцами, которые затем рассредоточились по окрестным городам всей долины, разрушая дома и мародерствуя а вот отъезд Ларка, сбежавшего в город в надежде сделать себе имя и бросившего сестру на произвол судьбы и потом вернувшегося домой, так и не пережила. «Бетс!» — вновь окликает ее Ларк. «Я так давно всего этого не видела», — медленно произносит она. Он театральным жестом распахивает меню. «М -м, «Даже не знаю, хочу ли я сейчас сэндвичей. А вот у Роберта весь день готовит завтраки». А еще заведение Роберта находится на другом конце города, и оттуда не виден этот пустырь. «Там осталась одна лишь грязь», — тихо бормочет Бетси. «Как будто там никогда ничего и не было». Она проводит пальцем по грязному стеклу. Мимо бара медленно ковыляет, толкая перед собой старую магазинную тележку, Эдди-старьевщик. Мужчина ловит взгляд Бетси в витрине, останавливается — Удивленно моргает, а затем, грохоча тележкой, направляется дальше, чуть качая головой. Улица пустеет, и Ларк словно вновь проваливается в полуношников. Странное ощущение накрывает его с головой, словно медленно опускающийся колючий капюшон. Он и Бетси стали такими же музейными экспонатами, как и люди на картине, превратились в восковые фигуры, застывшие в стеклянной колбе. Неужели и полуношники, изображенные на картине, чувствовали то же самое, когда Хоппер, окидывая их пристальным взглядом, молевал им лица и тела? «Просто никто никогда не хочет ничего ремонтировать», — напоминает ей Ларк. Бэтси, наконец, отворачивается от окна, встречается взглядом с братом, Ларк видит, как на ее лице вдруг проявляются новые эмоции, усиленные длительной бессонницей. Кажется, что когда она начинает говорить, постепенно рассеивается туман, «Я не собираюсь это повторять», — говорит она. В ее голосе слышится заминка. Бесси словно умоляет ее понять. И от этих звуков у него сердце разбивается. Как будто если она сможет убедить Ларка, ее брата, единственного человека, в городе которого не нужно ни в чем убеждать, то изменится вообще все. Ее начнут приглашать на встречи молодежной организации для развития творческого потенциала. «Бет-2» выйдет из застойки, приблизится к их столику и подойдет к Бетсе Ларкин ближе, чем на шесть футов. «Мы оба с тобой это знаем», — говорит он, — «в отличие от них». Он проводит пальцем в воздухе, разом охватывая всех — и «Бет-2», и местных выпивох, и вообще всех посетителей золотого абажура, и даже жителей города. Люди долго помнят произошедшее особенно если происходит что-то подобное, что-то такое. Он замолкает, не в силах подобрать подходящее слово. Беспрецедентное, ебанутое, нездоровое. «Это случилось так давно», — говорит она. «Когда тебя не было, я была совсем другой». А люди вспоминают об этом, как будто это было вчера, Бетси. Я сам это слышал. Знаю это несправедливо, но что поделаешь. Она бросает новый взгляд на грязное окно. За деревянным забором, построенным в стиле 17 века, виднеется пустое пятно. Голая земля. И грязь там столь черна, что кажется вечно влажной. К забору прижимаются одинокие сугробы. Они даже травой пустырь не засадили. Но ты ведь знаешь, какая бюрократическая волокита с этими местами исторических построек. Вероятно, все просто обленились и махнули на это рукой. Садовый клуб Уофорд-Фоллс пытался посадить на этом месте траву, обнести все несколькими рядами жизнерадостных многолетников. Они так и не прижились. У Ларка никогда не хватит духа на то, чтобы рассказать об этом Бетси. Он будет скрывать это от нее вечно. Дёрн так и не пустил корни. Так тело отвергает донорский орган. А гортензии увяли и погибли. И несомненным плюсом капсулированного стиля жизни Бетси является то, что она никогда этого не узнает от какого-нибудь случайно проболтавшегося горожанина. Он тянется через стол и распахивает перед ней меню. «Заказывай все, что хочешь», — говорит он. «Шикуй». Слышал, картошка фри здесь вполне приличная. Он бросает взгляд в сторону бара, и тот взрывается внезапным всплеском бессмысленных движений. Джерри принимается трясти бутылкой недопитого пива. Констанс красит губы, разглядывая себя в золоченой пудренице. Энджела нервно рвет салфетку. Похоже, они все за ними тайком наблюдали. Ларк переводит взгляд обратно на Бетси и обнаруживает, что она снова смотрит в окно, на пустырь, где раньше была церковь. Он прочищает горло. «Значит, полоношники почти закончены?» Хоппер не любил говорить о своей работе. Не поворачивая головы, сообщает она. Виноват. Не стоило касаться этой темы. Я и сам не хочу сейчас говорить о работе. Я практически этого не помню. Полуношников? Батси постукивает неровно обкусанным ногтем по стеклу. Это то, что я натворила. То, как я это делала. Ты сама сказала, что это было очень давно. Если ты так ничего себе и не выберешь, я уступлю тебе свою картошку фри. Мне очень жаль. Она отводит взгляд от пустыря, затем накидывает на голову капюшон своей мешковатой ветровки и туго затягивает шнурок. Откуда здесь взялся капюшон? Он прячется в воротник. И он вот прямо сейчас тебе нужен? Она пожимает плечами. Ларк делает глубокий вдох и резко выдыхает. Звонит телефон и Бет-2 берет переносную трубку, лежащую у кассы. Мгновение спустя отключается и качает головой. «Реклама!» — хмыкает Джерри. «Робот», — говорит Анжело. «Одно и то же каждый раз». Ларк выскальзывает из-за стола. «Картошку фри», — говорит он, прихватывая с собой меню. Бетт-два как раз готовит для Констанс еще один коктейль с белым вином. Мне один фирменный бургер и картошку фри для Бетти. Бетт завинчивает крышку на бутылке шардоне и тянется за горькой настойкой. Напитки? Два стакана воды, из крана, только хороший. Я же не прихожу к тебе домой и не учу, как ваять скульптуру. Просто напоминаю. Она добавляет в напиток темно малиновой настойки, и, забрав у Констанс пустой стакан, передает ей полный, а затем направляется к касси, чтобы пробить заказ Ларка. «Эй!» — окликает Джерри. «У тебя побег!» Он тычет пальцем. Ларк оборачивается. Столик пуст. «Черт!» Ларк спешит к двери. Уже за пределами бара до него доходит, что, выйдя наружу, он своим появлением рушит статичный, условный сферический мир Хоппера в вакууме. Этот безвоздушный мир, где пыль не собирается лишь потому, что кто-то невидимый тайком ее вытирает. Эту часть города легко сопоставить с унылой сверхестественностью Хоппера. Ее трудно представить как нечто самостоятельное. Все это место, охраняемое государством, исторический памятник XVII века. Другой конец города — Его конец города, там, где расположены все эти магазины, лавка, крупа и даже кладбище. Место, где на самом деле живут люди. А здесь, где Мейн-стрит уходит на запад, пересекаясь вдалеке с трассой 78, слоняются лишь обрезанные в наряды колонистов студенты колледжа, стажирующиеся перед тем, как стать гидами на пивоварнях и типографиях. Но сейчас здесь никого нет. Экскурсии начнутся только в апреле. «Бэтс!» Переходя улицу, кричит он. А на корточках сидит у забора, окружающего пустырь, бывший церковный двор. Ларк подходит к ней сзади и видит, что она тянет руку через перекладины, поднимает с земли комок грязи и, разжав кулак, принимается его разглядывать. «Эй!» Склонившись над сестрой, Ларк мягко помогает ей встать. «Ты сидишь в грязи?» Она подносит ладонь к носу, принюхивается. Затем опускает руку и позволяет грязи скатиться с ее ладони. Ларк оглядывается по сторонам. На улице никого, лишь Эдди-старьевщик с тележкой сворачивает за угол. «Нам скоро принесут картошку фри», — говорит он. «Давай вернемся». «Я чувствую запах краски», — шепчет она. «Земля пропитана ею». Поднявшийся ветер сдувает капюшон с головы. На глазах у Бетси стоят слезы. «Блин, Бетси!» Ларк обнимает сестру. «Теперь я вспоминаю», — говорит она. «Как это было приятно!» Он еще сильнее прижимает ее к себе, а затем, все так же держа ее за плечи, отступает на шаг, чтобы она могла увидеть его лицо. «Послушай, ты ничего не могла поделать, ясно?» «Это я виноват, что уехал». Она начинает всхлипывать. «Эй, эй, у нас тут праздничный обед намечается. Не смей плакать. Это все давно прошло. Не плачь за праздничным обедом. Это древняя история. Я так устала». Ларк край муха слышит бренчание банк, но отреагировать не успевает. «Привет, Бетси!» окликает ее Эдди. «Я так и думал, это ты. Ну, когда увидел тебя в окне?» Он спешит к ней. Банки в тележке отбивают настоящую алюминиевую симфонию. «Я так себе и сказал!» «Эдди, да ты просто тронулся! Ну, твою мать, это же реально ты!» натуральный Бетси Ларкин! Чтоб я сдох!» Ларк нерешительно машет рукой. «Ладно, Эдди, мы уже уходим. Были рады тебя видеть». Эдди ускоряет шаг, а потом в десяти футах от тротуара резко останавливается, и банка из-под пива вылетает из тележки. «Эй, а ведь я там был, помнишь?» «Пошли!» — Ларк подталкивает Бетси, заставляя ее перейти дорогу. «Я обоссался прямо здесь!» — кричит им вслед Эдди. «Пока наблюдал, как ты работаешь!» Бетси сутуливается, как выведенный на прогулку преступник и стягивает шнурки на капюшоне. С холодной усмешкой шипит Эдди Старьевщик, растягивая звуки. «Моча прям по ноге текла! Слышала, ведьма?»